я не говорю не уверен я говорю не знаю выходим через полчаса сказала бугероясь в ящиках я со странным чувством разглядывал огромный синяк и царапины на ее спине полученные видимо в момент падения никогда не думал что мысль об уязвимости другого человека может быть такой успокоительной пусть это были не кровоточащие борозды а всего лишь синяк и царапины все равно лучше чем ничего впрочем Едва осознав, о чем думаю, я сразу же постарался переключить свои мысли на другое. Считайте это суеверием, но во время трипа мне было выгоднее считать Буги неуязвимой. А потом… Потом будет видно, решил я для себя. Не то чтобы я поверил Буге, когда она заявила об окончании ее охоты на меня. Просто она вполне могла сказать это, чтобы я не ударил ее в спину. В принципе, логично, ведь я не ангел и считаю, что вероломство иногда возможно. Особенно, когда речь идет о собственной шкуре. Другое дело, смог бы я ударить именно буги? Не знаю. Я не говорю, не уверен, я говорю, не знаю. В течение всего трипа я гнал из головы мысли о том, что оказался практически в такой же ситуации, как буги. Все эти сопли, называемые любовью, мы оба раньше считали обывательской чушью, возникающей от скуки и обыденности. Но оказалось, дело куда серьезнее. Может быть, это и правда чушь, любовь или, я бы даже сказал, необходимость любви, когда тебе нужно, чтобы рядом был другой человек, с которым ты можешь быть самим собой и при этом позволяешь ему не снимать маски. И характерно она только для людей. Если это так, то я, может быть, завидую вам, потому что точно знаю, любовь способна крайне болезненно ранить, оставлять шрамы, обжигать, но в то же время... В то же время без этого чувства в жизни остается так много места, что иногда она кажется пустой. Я, признаться, вообще ни хрена о любви не знаю. И никто не знает. А если б знали, то давно соорудили бы станок для дешевых копий. И продавали бы их в секс-шопах. Думаю, они пользовались бы популярностью из-за дешевизны. Короче, наши проблемы с Бугей в чем-то схожи. Только у нее есть на ком выместить злобу и разочарование. Есть то, чем она, пусть временно, может заполнить пустоту, которую теперь научилась замечать и осознавать. А у меня? Я не рассказал ей и уже не расскажу, как, узнав о самоубийстве Марты, прошел под проливным дождем в одной рубашке все 12 километров до фермы ее мужа. Я желал только одного — дотянуться до его шеи и перегрызть кадык. Я тоже хотел заполнить пустоту. Я тоже научился ее замечать. Но когда я пришел, вышиб дверь и ворвался в дом, Он был пьян в дупеле и ни хрена не понимал. Я даже не уверен, помнил ли он о том, что его жена только что перерезала себе вены. Хотя зря я так. Может, и он тогда понял, что такое пустота. Пусть на своем тупом, примитивном, быдлячьем уровне, но понял и пытался заполнить ее тем, чем всегда спасался. Пойлом, блевотой, утренним похмельем и снова пойлом. Я так и не тронул его тогда. Я решил вернуться в эпицентр. Так вот. Если бы у меня была возможность заполнить пустоту, смог бы я остановиться, послушаться разума? Не знаю. Я не говорю не уверен. Я говорю не знаю».